Глава 6 Видишь, всё, что не делается, всё к лучшему. А эликсир всё равно жалко, их не так и много осталось. Да ты охренел совсем. Стауровневого монстра за одну секунду завалил. О чём тут жалеть? Ну да. Так ты просто... Да. Плюнул и всё. Да не плевал я. Мне в грудь что-то сильно ударило. А у меня в зубах пузырёк с эликсиром жизни был зажат. Видимо, он треснул и вылетел прямо на это. Мы ещё раз посмотрели на внушительную кучу чего-то, с вершины которой и почти до самого пола была проплавлена облитая красной жидкостью дыра. Мы долго не могли понять, что здесь произошло, пока не нашли в дыре несколько осколков флакона от эликсира. В любом случае, гадский ИИ уже исправил этот баг, и повторить этот подвиг не удастся. и Я наклонился и дотронулся до кучи. Вы развеяли перерожденного мозгожуя, уровень 100. Запись о нем записана в вашу книгу призыва. Вы нашли средний эликсир смерти. Уничтожает любое существо до сотого уровня включительно. Исключение – неживые существа. Перчатка мертвеца. неопознано Класс редкий. Выглядели они, как пережившие не одну стройку рабочие перчатки, с парой оторных пальцев и кучей мелких дыр. Но класс редкий, так что берем. Кольцо мертвеца. неопознано Класс редкий. Неплохо. Золото. 650 штук. На этом плюшки закончились. Поэтому я сразу залез в книгу, чтобы глянуть инфу о развеянном существе. Перерожденный мозгожуй. Уровень призыва 100-150. Существо, бывшее когда-то мирным поедателем ха или лишайников использующий ментальную магию лишь для защиты, был изменен злой волей, превратившись в повелителя безумной стаи. Умение – неизвестно, навыки – неизвестно, параметры – неизвестно. Что за лажа? Никогда раньше такого не было. Обо всех существах в книге всегда была самая полная информация. Здесь же одни вопросы. Тень какой-то мысли мелькнула у меня в голове, и я поспешил открыть книгу на другой странице. Проклятый удильщик. Уровень призыва 10.25. Существо, бывшее когда-то мирным ловцом рыбы, было изменено злой волей, превратившись в члена безумной стаи. Умение неизвестно. Навыки неизвестно. Параметры неизвестно. Ага, что-то становится понятным. Надо найти мою глефу и двигать дальше. Найти сухое место, сделать привал, все обмозговать. «Все бы хорошо, да вот только моей глефы нигде не было». «Ее, наверное, течением унесло», — предположил Колян. «Течение хоть и не сильное, но все же есть». «Сдурел, что ли? Как оружие могло унести?» «Так оно же у тебя из пера сделано. А мне майор рассказывал, что в доисторические времена из перьев даже поплавки делали». «Зашибись. Тут где-то недобитый стрелок бегает, а я опять без оружия». «Продвигаемся вперед, не торопясь, осмотрим все тщательно». «Может, там еще что-то интересное течением смыло?» Следующие полчаса выдались более-менее спокойными. Мы прошли примерно километр, поймав по пути мирно дрейфующую глефу. Мозгожуев больше не попадалось, а одинокие слизни опасности не представляли. К тому же на них агрелись немногочисленные простые удильщики, хватая и засасывая их в свои раковины. Через полчаса мы вышли к просторной пещере. Половину ее пространства занимало озеро, в и нёс свои воды мутный канализационный поток. Судя по небольшому водовороту в его середине и тому, что видимого продолжения ручья нет, вода уходила куда-то под землю. Наверняка, так как вокруг нас игра, если нырнуть в этот водоворот, там найдётся много чудесного. «Ага», — встрял внутренний голос. «Например, чудесная стальная решётка, которая тебя будет прижимать течением, пока ты не захлебнёшься». «Тьфу, вечно ты норовишь всё испортить». Пессимист хренов. Если бы я был пессимист, я бы сказал, что поток уходит в цифровое ничто, и попав туда, ты исчезнешь навсегда. Или на дне озера сидит монстр, пропускающий через свою глотку местные воды, ловя мелкую рыбёшку и тупых путешественников, которым не сидится спокойно на берегу. И именно сейчас он продвигает по дну все свои 108 щупалец, надежде выковырять тебя из консервной банки по недоразумению названной керасой, и полакомиться твоим миниатюрным мозгом». Идение несметных сокровищ, ждущих меня на дне потока, слегка померкло, и я поспешил отойти от края озера. Правду сказать, щупалец в этой пещере хватало. Четырёх-пятиметровые белёсые черви безжизненными гроздьями свисали с потолка, хотя над водой они были вполне живые. Ворочая безглазыми головами, выдвигая зубастые челюсти, будто что-то вынюхивая, но, видимо, чувство энергии кольца, не проявляли в отношении нас никакой агрессии. Те же черви, что свисали над землей, казались просто пустыми оболочками. От греха подальше мы обходили их стороной, ведь совсем недавно они явно были вполне живыми, судя по нескольким разорванным на куски ползунам. Я попинал тушку одного из них. Берсерк, мощная броня, полухающий внутри огонь. Ничего ему не помогло. Клешни, лапы, голова — все вырвано из тела без всякой жалости. «Пахан!» «Хорош бездельничать! Давай помогай с дровами! Надо пожрать приготовить!» Колян бродил вдоль озера, собирая принесенные водой деревяшки. Пофиг разгреб кучу щебня, покрывающего пол, создавая небольшое углубление для костра. Сзади него, полностью перекрывая один из выходов из пещеры, полыхала огненная стена. Ползущие исходом многочисленные мутировавшие слизни сгорали дотла, наполняя воздух ужасными миазмами. Я принюхался к запаху паленой слизи. «Да, поесть не помешало бы». Я развеял ползуна и побрел собирать дрова, а также растущий вдоль воды папоротник. Колян обещал показать какой-то охотничий рецепт приготовления мяса. «Берем мясо, хорошенько натеряем его солью и специями. Можно сверху обмазать оливковым маслом или обложить тонкими кусочками сала. Затем плотно заматываем в листья и завязываем все это крысиными хвостиками. Теперь складываем сюда». Мы примостили свои корявые свёртки рядом с аккуратным колянским в углубление из камней. Сверху засыпали яму гравием, а поверх сложили костёр. Огненный поток на пару секунд, и огонь ярко полыхает, весело разбрызгивая искры. Так, а теперь я бы хотел разобраться с тем, что произошло с самого начала нашего похода. И начну, пожалуй, с отрубания кривых рук одного оборзевшего мага. э «Меня нельзя убивать, а то огненная стена потухнет, и слизни вам спокойно поесть не дадут. И вообще, с чего такие наезды? Охренеть! А кто меня два раза закаменел и убил?» «Тебе не повезло просто», — влез колян «Тебе?» Но я его, не дослушав, перебил. «Ага, мне не повезло. Достались сокланы, по вине которых я опыта потерял больше, чем от всех монстров вместе взятых». «Да нет, ты не должен был помереть, просто...» «Конечно, не должен!» «Просто кому-то мой ум и красота покоя не дают. Вот он и норовит, чуть что!» «Да помолчи ты уже!» «Заклинание каменной кожи слишком мощное нам досталось. На пять секунд тело полностью окаменевает. Затем окаменение спадает, и ты на полчаса получаешь процентное сопротивление физическому и процентное магическому урону. Просто когда его на тебя накладывают, надо твердо на ногах стоять, а лучше сесть». А ты закаменел и свалился, отломив о стену свою умную и красивую голову. Ага. А второй раз? Второй раз тебя стрелок убил, который каменными дисками стреляет. Мы одного такого завалили, а второй уполз в неизвестном направлении. Уполз? Ну да, это что-то типа большой волосатой гусеницы. Она сначала раздувается и дрожит, а затем резко выстреливает диском из задней части тела. Это, получается, меня убило? Да. Зашибись. «А пофиг. Он у меня два раза такими дисками швырял». «Я? Каким образом? У меня такой магии... Хотя стой! Охренеть! У меня магия новая появилась. Капролит называется. И сразу улучшенная версия выпускает пять дисков вместо одного. Однопроцентный шанс оглушить противника — еще такой же на отбрасывание назад и разрушение доспеха. Это что получается?» Меня этот ментальный хрен с помощью телекинеза новому заклинанию обучил, пока я в отрубе лежал. Вот это повезло!» «Все как всегда. Всем плюшки, а мне только опыт минусует. Из злота хоть что-то хорошее есть?» «Как обычно. Слизь в промышленных масштабах. Разрабы на ней повернутые какие-то. Мы ее, наверное, больше всего остального вместе взятого собрали. Из слизни еще несколько первоклассных черных жемчужин выпало». «Жемчуг?» ну когда один». Крупная, чуть не с орех, жемчужина перешла из рук в руки. «Зигзаг, подь сюда!» Я протянул на вытянутой руке драгоценность, глаза зигзага округлились, больше обычного, и он рванул ко мне. «Не подавись только! вишь камешек какой большой!» «Какой там подавись!» Жемчужина исчезла в клюве дятла, будто ее и не было. Дрожь пошла по его телу, перья встали дыбом, а затем все прошло. Только вокруг глаз дятла появилась чёрная обводка, как будто ресницы тушью покрасили. Да ещё сразу три уровня поднялось. Вуди живо заинтересовался происходящим, и с ним повторили эту процедуру. И ему три уровня в плюс. Остальные, как обычно, камнями не заинтересовались. У них своя диета. Кто слизни из скорлупы выковыривает, кто редкие минералы ищет на сводах пещеры — Прошло минут двадцать, и к запаху горелой слизи примешался аромат запечённого мяса. Феня догладал поджаренную на углях клешню ползуна и, завернувшись в свои крылья, завалился спать. Мы же, раскидав покрасневшие камни, вытащили запечённое мясо. Пахло оно просто изумительно, и мы, отряхнув с него засохшие листья папоротника, приступили к трапезе. «Колян, а откуда такие познания в кулинарии? Ты в том мире повар, что ли?» «Не, просто я, когда маленьким был, С отцом несколько раз в походы на лесные озера ездили. Вот там и научился. Как в леса? Все леса же — частная собственность российского императора. Ну, не всегда так было. Представляете, я еще помню времена, когда по проселочным дорогам можно было бесплатно ездить. Да ладно, не может быть такого. Ты еще скажи, что тогда налога на чистый воздух не было. Не, ну это вы уже хватили. И как он такое в голову-то могло прийти? Я хотел сказать что-то еще. но мое внимание отвлекли начавшие происходить в пещере изменения. Свет стал гаснуть, пока вскоре почти не пропал совсем. На полу начал высвечиваться странный орнамент — образ. Откуда-то я точно знал его название. Пол был абсолютно черным и казался гладким, как стекло, и образ в причудливом переплетении линий сверкал, словно холодное пламя. Собственно, это и было пламя. Оно дрожало, мерцало — и это волшебное свечение делало все в зале каким-то нереальным. Поразительный орнамент был создан силами света. Прямых линий в нем было крайне мало, только ближе к самой середине. Цветящийся образ напоминал мне чрезвычайно замысловатый рисунок фантастического лабиринта, словно в популярной игре, когда требуется с помощью карандаша или еще чего-нибудь в этом роде выбраться наружу с другой стороны, например, или куда-то войти. Мне казалось, я уже вижу надпись «Старт», где-то у себя за спиной. Протяженность лабиринта, на мой взгляд, была метров сто в поперечнике и ста пятидесяти в длину. Я подошел чуть ближе и увидел цепь, спрятанных в глубине огней. Образ начинался почти в том месте, где стояла сейчас моя правая нога. Только свет лабиринта рассеивал непроницаемую тьму вокруг. Я знал, что за стеной зала ледяные глубины вод. Я чувствовал, чтобы вспомнить, кто я такой и что тут делаю, Мне необходимо пройти этот лабиринт». Подёрнул чёрный, расшитый серебром камзол, поправил на груди серебряную же розу и шагнул вперёд с левой ноги. Очертания моей стопы были повторены цепочкой голубовато-белых искр. Потом я шагнул правой ногой и сразу ощутил электрический ток. Потом снова шагнул. Раздался треск, и я почувствовал, как волосы мои встают дыбом, но не остановился. Тропа начала довольно резко изгибаться, как бы возвращаясь к исходной точке. Я сделал шагов 10 и мне показалось, что нечто невидимое противится моему дальнейшему продвижению вперёд. Передо мной вдруг вырос барьер, сделанный как будто из тьмы, из загадочного вещества. Барьер этот не давал мне сделать ни шагу. Я боролся как мог, я догадался, что это первая уаль. Если её преодолеть, то как бы докажешь, что сам ты тоже стал частью образа. Уже только поднять и опустить ногу было невыносимо трудно. Из волос сыпались искры. Я сосредоточил всё своё внимание на изгибе светящейся волшебной линии. Я двигался вдоль неё, тяжело дыша. Но не только сам лабиринт вуматывал. Там впереди меня ждала смертельная опасность. Тёмная фигура с мечом, в отведённой в сторону руке. Я сделал ещё шаг. Вдруг сопротивление ослабело. Преграда исчезла так же внезапно, как появилась. Я преодолел её. Я чего-то добился. Ещё шаг. Тёмная тень всё ближе. Шаг назад. Мертвецы. Они окружали меня со всех сторон. Чудовищный запах, разлагающийся, сгоревшей плоти, висел в воздухе. Я услышал истошный виск собаки, забитой ногами до смерти. Клубы чёрного дыма застилали небо. Свистел ледяной ветер, несущий мелкий противный дождь. Горло моё горело, руки дрожали, голова была как в огне. Я, спотыкаясь, брёл по пустынным улицам. Перед глазами плыл туман. Меня пожирала лихорадка. Сточные канавы были завалены мусором, дохлыми кошками, содержимым ночных горшков. Раздался звон колокольчика. Мимо с грохотом проехал воз, доверху нагруженный трупами, и обдал меня грязью ледяной водой. Потом какая-то девица схватила меня за руку, и я разглядел череп. Точнее, кольцо с черепом у неё на пальце. Она отвела меня к себе, но обнаружила, что у меня, во-первых, нет денег, а во-вторых, я в бреду. По размалеванному лицу женщины пробежала гримаса ужаса. На губах задрожала блуждающая улыбка. Она выбежала из комнаты, а я упал на ее постель и потерял сознание. И вновь изгибы лабиринта свели нас вместе. И вновь ложили наши мечи. И вновь замызганная комната. «Пришел сутенер девицы».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 убью у тебя чума крикнул он за твоим трупом и так придут завтра он сплюнул поднялся на ноги и спотыкаясь вышел из комнаты но я по прежнему не мог вспомнить кто я и что здесь делаю зато это помнил мой братец последний изгиб лабиринта здесь и сейчас решится все живым отсюда уйдет только один я зло ухмыльнулся и поднял меч Неожиданно начавшийся ливень скрыл от меня черты врага. Струи воды текли по моему лицу, заливая глаза. Откуда-то издалека слышался знакомый голос. «Слышь, припадочный, очнись! Ты сейчас мордой в костёр упадёшь!» Мне в лицо ударила невидимая рука, а затем меня вновь окатили водой. «Боже, моя голова!» В глазах плясали цветные круги, и через минуту я понял, что это светятся угли затыхающего костра. Я попытался подняться, но меня так резко повело в сторону, что я упал, проехав щекой по острым камням. «Полежи пока! Я других посмотрю!» Недалеко послышались хлопки по щекам, увещевания и угрозы. Затем чьи-то маленькие ручки схватили меня за грудки и привели в сидячее положение. Рядом раздался болезненный хрип, и ко мне приткнулась подрагивающая тушка пофига. Затем с другого бока прижалось ещё одно туловище, а вот и колян. «Охренеть, как вас накрыло! Такое чувство, что вы в первый раз траву берсерка пробуете!» Видимо, Феня что-то прочитал в наших глазах, потому что удивлённо присвистнул. «Правда, что ли, в первый раз? А я-то уж подумал, что вы наркоты конченые. Только совсем безбашенные берсерки и степных гоблинов решаются перед боем себе в еду добавить этой травы. А вы сначала её парами надышались, и затем еще мясо в ней приготовленное сожрали. Как вас всех только на тот свет не отправило? Хотя бой, надо признать, вышел у вас знатный. Всем по уровню упало». Я ничего и сказанного не понял. Остальные, похоже, тоже. «Какой бой? Ты что несешь? Какой бой? Да вот такой!» Дракон швырнул на угли охапку веток, и ввысь взметнулось яркое пламя. Вся пещера выглядела как поле боя. после ковровой бомбардировки. всюду подпалены кратеры от мощных ударов магии и кучи, горы растерзанных тел. «Что это? Как это? Откуда это?» «Так оттуда!» Дракон показал на потолок, ещё недавно увешанный дохлыми червями. «Как только вы мясом накидались, из червей этих, как из коконов, твари змеобразные попёрли, похожие на то что ты в воде заморозил». Да только их тут несколько сотен было. но ну, тут ты такой вскочил, и со словами «Брателла, сука такая!» Начал их рубить в капусту. Затем и длинный вскочил. Да как завопит. От Мерлина вам не скрыться, твари!» Шандарахнул таким фаерболом, что пол озера мигом вскипело. Я думал, мы тут сваримся, как рыба в пароварке. А затем молнии шандарах, ледяной глыбой бабах, основную массу змей тут положил. хотя должен сказать, что и Колян не отставал. Стал так гордо. Окутался белым светом, будто белыми доспехами. Засветился весь, да как завопит тонким голосом. Смерть нечестивцам! Хватает змею и голыми руками пополам рвет. От очередного пофигского фаербола увернулся и хрясь с призрачным мечом. Три твари минус. За пять минут всех положили, а потом вас чуть карачун не взял. Что, в общем, и не странно при такой дозе а зверина «Чё, правда? Что ли, так и было?» «Хм, как бы вам сказать? Нет, конечно. Вы что, и правда купились? Это же трава берсерков. Вы просто брызгали слюной, пучили глаза и рвали змей зубами. Хотя ваш маг всё же иногда магичил. Мы с дятлами вашими еле успели за голема спрятаться. Да вы на себя посмотрите!» «Ну, себя-то я рассмотреть полностью не мог. Но то, что я видел, было сплошь залито кровью. Заляпана чешуей и какими-то сгустками, сильно похожими на обрывки кишок. Во рту металлический привкус свежей крови. Пофиг выглядел получше, чего нельзя было сказать о коляне, у которого от налипшей крови даже волосенки на голове превратились в слипшиеся иголки. Я дополз до воды, занырнул на мелководье, отмокая. Кажется, там меня все же стошнило, на радость обитающим здесь рыбкам. Оттирая себя песком... Я заодно прошерстил логи за последние полчаса. Вы вдохнули пары травы Берсерка. Сила – плюс 1%. Ловкость – плюс 1%. Выносливость – плюс 1%. Интеллект – минус 1%. Мудрость – минус 1%. Привыкание – 0,1%. Действие – 3 минуты. Вы вдохнули пары травы Берсерка. Сила – плюс 2%. Ловкость плюс 2%, выносливость плюс 2%, интеллект минус 3%, мудрость минус 3%, привыкание 0,3%, действие 3 минуты. Вы вдохнули пары травы Берсерка, сила плюс 3%, ловкость плюс 3%, выносливость плюс 3%, интеллект минус 5%, мудрость минус 5%, привыкание 0,5%. Действие 3 минуты. Вы съели мясо, приправленное травой Берсерка. Сила – плюс 420%, ловкость – плюс 420%, выносливость – плюс 420%, интеллект – минус 97%, мудрость – минус 97%, привыкание – 68%, действие – 10 минут. Внимание! Стопроцентное привыкание к траве Берсерка ведет к негативным эффектам. среди них потеря в пространстве, головные боли, уменьшение количества ХП, силы, ловкости, мудрости навсегда. Возможно, непроизвольный жидкий стул, слюнотечение, косоглазие, глазная экзема и мозговые колики, а также... Что там дальше, я смотреть не стал. Мне вполне хватило того, что я уже прочитал. Дальше было и сообщение о поднятом уровне. Поздравляем! Вы получили новый уровень 68. Свободных очков характеристик 79. Вы полностью вылечены. После чего было еще два десятка сообщений об убийстве. «У меня привыкание на 97% остановилось», — прочитал Пофиг. «Повезло. А то я бы тут уже все, видимо, своими слюнями закапал». «У меня 45% всего. И тут в конце написано, что привыкание постепенно падает». Я заглянул в конец списка, и действительно. не достигшее 100 привыкание. Постепенно спадает. Скорость очищения организма зависит от процента привыкания, коэффициента сопротивления отравляющим веществам, раси количеству выносливости, наложенным бафом и дебафом И еще от 71 важнейшего пункта, каждый из которых... Я вздрогнул. Кажись, от этой нудятины я начал засыпать. Или мое тельце уже не удерживает этот бесконечный марафон. И вообще, откуда здесь столько недружелюбных тварей? Колян, кажись, утверждал, что с защитным кольцом мы пройдем подземелье как по маслу. Ответ нашелся у того же Коляна. «Это твари принцессы и ее заместителей. Заражают местных стражей, и из них вот эти чудища вылезают. Вы что, чужих не смотрели? Змеи из этих вот червей, слизни, выглядели как улитки с ножками из разломанных на куски ракушек. А что там дальше нас ждет, вообще неизвестно». Получается, чем больше мы отстаем от отряда ползнов, тем через большее количество тварей нам надо будет пробиваться. Получается так. Нам срочно надо их догонять и уничтожать ещё не вылупившиеся личинки. Да ещё и сам отряд ползунов надо потихоньку обкармливать. Так. Собираем здесь весь лут и траву эту грёбаную, и вперёд. Выдвигаемся через пять минут. И это, Феня, ты, если увидишь, что мы что-то не так делаем, останавливай нас. Если я вас каждый раз останавливать буду... Мы с этого места никогда не сдвинемся. Вы же ведете себя, как обкурившиеся тролли в посудной лавке. Нам не нравится. Не веселился так с тех пор, как Сантьяго у одного каменного идола золотой лавровый венок спер. Он его только начало чело свое водрузил, зеркальце смотрится. А тут аборигены. Целая толпень набежала. Сантьяго не растерялся, в грудь себя пару раз ударил, потом руку вздернул, да как гаркнет. «А вы мне!» Но аборигены не впечатлились, а орут, плюются, угрожают принудительным усекновением всего торчащего. А сами мужикам по колено, только шаман их великан, по пояс, башка огромная, умная и говорливая. Что ни слово, то дебаф, что ни предложение, то усиление мелюзги. Ох, и отгвиздели они нас тогда, ох, и отпинали. Любо дорого вспомнить. В итоге загнали нас на деревья, а у нас ноги уже от дебафов не ходят. Руки не шевелятся. Жопы от пинков посинели, сидим пригорюнившись. А шаман только шапку свою поправляет рогатую, да новые дебафы навешивает. Тут серый с Сантьяго пошишукались и предложили переговоры провести. В обмен на венок затребовали шапку шаманскую, а не то пригрозили броситься с деревьев вниз и возродиться где-нибудь в неизвестных далях. Шаман сильно огорчился, но делать нечего. Стал Сантьяго торговаться. В итоге, в обмен на венок, тот выторговал шапку шаманскую, сотню цветных ракушек, оказалось, что других денег у них в ходу не было, и одну золотую вещицу, принадлежащую племени, на наш выбор. В итоге, как дебафы спали, мы слезли, взяли шаманскую шапку, сотню ракушек и одну золотую вещицу на наш выбор. Как вы поняли, это был тот же самый золотой лавровый венок, после чего сделали ноги, Шаман без шапки не магичит. Карапузы нас метров двести попреследовали да отстали. Куда им с их короткими ножками? Стыдно, конечно, было очень. Обидели мы малышей. Факир даже предложил вернуться и всё отдать. Но мы потёрли сизые ягодицы и подумали, что возвращаться целых двести метров как-то неохота. И пошли дебилы дальше. А через полчаса проснулся местный божок, которого мы обворовали. И грянул ливень. «Мощный и непрекращающийся! Главное, в пяти метрах от нас суши благодать, а на нас льёт, как из ведра!» Попытались разделиться, но тучка тоже поделилась, и каждому досталась своя. Так и топали три дня. «Не поесть нормально, не поспать!» Под конец думал, хвост от сырости отвалится, но всё-таки ушли. Видимо, зона влияния местного авторитета закончилась, вот и ушли. «А вы чего, салаги, уши развесили? Собрали всё? Тогда потопали!» Я, механически переставляя ноги, ковырялся в луте. Шкуры, шкурки, шкуренцы, различных змей. Некоторые почему-то прямо с головой. Производители ремней будут ими довольны. Может, и себе тоже такой заказать? Целых шкур, правда, немного, но несколько черно-красных выглядели просто великолепно. Пряжку же можно сделать прямо из головы. «Точно?» — опять подкатил внутренний голос. «Чтобы при каждом шаге ее ядовитые зубы тебе в пузо втыкались. Просто великолепная идея. Я за!» «Вечно ты критикуешь. А как говорят, критикуя, предлагай». «Да легко. Предлагаю. Не делай себе ремень, из которого при каждом шаге тебе в пузо будут ядовитые зубы втыкаться». Я задумался и не заметил, как все затихло. Тьма, окружавшая нас, сгустилась. Огонек, мечащийся над головой мага, казалось, больше не разгонял ее». Впереди и сзади только тьма и равномерный глухой стук падающих капель. На меня накатило ощущение непередаваемого ужаса. Ноги с трудом делали очередной шаг, затем еще. Шум воды пропал. Тьму оглушает только наше хриплое дыхание. Резко похолодало. Изо рта вырвалось облачко пара, закрывая так небольшой обзор. Никого и ничего вокруг. Мы одни во всей вселенной. Мы одни. Я... и неотвратимая, ужасающая смерть. Движения стали совсем дёрганными, словно у сломанных игрушек. Песок на полу заглушил звук шагов, и мы оказались в полнейшей тишине. И тут я краем сознания услышал это. Мелодия, самого раннего детства, наивающая на меня ледяной ужас. «Па-ба, па-ба, па-ба». Перед глазами тут же стали кадры древнего ужастика. «Па-ба, па-ба, па-ба». Огромная белая акула разрезает своим телом ледяные воды океана. Па-бам, па-бам, па-бам. Музыка становится громче и теперь ощущается не только напряженными нервами, но и обострившимся слухом. Па-бам, па-бам, па-бам. Нет, мне не кажется. Я точно ее слышу. Па-бам, па-бам, па-бам. Мелодия все ускоряется. Сердце колодится словно бешеное, порываясь вырваться из груди. «Па-бам, па-бам, па-бам, па-бам, па-бам, па-бам!» Ритм ускоряется. Сжавшие глефу руки белеют от напряжения. «Па-бам, па-бам, па-бам, па-бам, па-бам, па-бам!» «Па-фиг!» раздается сзади шепот Коляна. «Заткнись на хрен И так жутковато!» Мелодия прерывается. «Да ладно тебе! Все замолчали, вот я и решил, музыка, развеять обстановку!» Я резко развернулся, сведенные судорогой руки протянулись к хлипкой шейке идиота Но он, будто что-то заметив, устоялся за мою спину. Капля холодного пота скатилась по моему носу, со звоном разбился камень. «Они за моей спиной, да?» — пофиг обреченно кивает головой. «Как ваша ничего?» — проорало у меня за спиной. Прыгнув с места метра на три вперед и, развернувшись в воздухе, замахал перед собой Глефой. «Вам послание от майора!» «Сука!» — я метнул в призрака Глефу и полез в сумку за святой водой. грёбаный недоорг! Только не исчезай, я тебя!» «От майора послание!» В этот раз тише и как-то неуверенно зачастил Абрам Моисеевич, прячась от меня за тушу Коляна. «Ну давай!» Колян в очередной раз сделал шаг в сторону, вновь вставая между мной и гадским призраком. «В городе полная разруха, треть домов уничтожена, та же история с жителями, кругом неразбериха и хаос, раздолбая взяли задание на зачистку города». Кое-где еще попадаются отбившиеся от стаи ползуны. «Колян!» — не выдержал я, поудобнее перехватывая ведерную бутыль со святой водой. «Но будь ты человеком! да я ему башку святой водичкой окроплю! Очень надо!» «Да подожди ты! Давай дослушаем сначала! Продолжай давай!» «Э, на чем я остановился?» «Ах, да!» Раздолбая ушли и договорились встретиться около нашего дома. По пути нам встретился местный по кличке Лис. Так этот парень учит... как делать доспехи из бронеползунов. Так что скоро приоденемся. И, кстати, а дом-то наш выстоял. Одна стена, конечно, обрушилась, но левое крыло все цело. Столовая, подсобка и пяток комнат над ними. Майор уверен, что нам удастся его отремонтировать. Просит поскорее доделывать тут ваши дела и возвращаться с победой домой. Новость действительно отличная. Стоп. А где этот гад? Договорил сразу слинял к говню. Абрам Моисеевич... «Вернитесь на секундочку, мне майору весточку передать надо». «Извините, данный вид связи временно недоступен». «Сука!» Неизрасходованная нервная энергия требовала выхода. Я схватил с пола глефу и, споткнувшись обо что-то мягкое, растянулся на полу. «Пофиг, твою мать! Сделай свет поярче! Ни хрена не видать!» Пофиг чего-то помогичил, и свет вспыхнул с утроенной яркостью. Оказалось, что раньше свет не освещал стены. потому что мы просто вышли в очередную пещеру. Пар изо рта шел, потому что мы спустились очень глубоко, и здесь было чертовски холодно. А страшно было, потому что посреди пещеры была свалена трехметровая куча трупов, так и источающих миазмы ужаса. Уродливые морды, огромные когтистые лапы, усыпанные шипами хвосты — все это смешалось в одну грязно-серую массу. Я положил руки на один из трупов, но он не развелся, как я ожидал. я продолжал спокойно лежать и потихоньку разлагаться. «Они заражены!» — я повернулся к Сакланам. «Надо их уничтожить, пока из них не вылупилось что-нибудь ужасное!» Направившийся ко мне Пофиг вдруг резко остановился, выпучив глаза на нечто над моей головой. «Ну, это уже не смешно! Хочешь сказать, что там кто-то есть?» Но Пофиг ничего не ответил, начав пятиться назад, нянча в руке зародившийся фаерболл, Ну, засранец, если ты сейчас меня обманул, проснёшься как-нибудь, а у тебя в памперс полкило жгучего перца засыпано. Воздушный щит! Орать, конечно, было не обязательно достаточно мысленной команды, но это уж так, для подстраховки. встроенное в глефу заглинание окутало моё тело полупрозрачным коконом, который давал 95-процентную защиту от любого урона. Держался он всего пять секунд, а ждать перезарядки приходилось целый час. если я зря его использовал. Додумать я не успел, получив сильный удар в спину, покатился по полу. Вам нанесен урон 6300. Заблокировано воздушным щитом 5985. Урон 315. Внимание! Умение на преобразования было заблокировано воздушным щитом. Перекат по полу, быстрый взгляд назад. На самом верху кучи, словно уродливый птенец, сложенным из трупа в гнезде, возвышалась на местнице. Видимо, при зачистке этого зала ей досталось по первое число. Левой половины морды вместе с глазом практически нет. Страшные шрамы истекают дымящейся едкой жидкостью. Левая верхняя лапа также отсутствует. Весь бок и нога исполосованы страшными ранами. Видимо, во время боя ее повалили на один бок и напрочь разодрали другой. Длиннющий хвост, словно плеть, мечется из стороны в сторону. Полоса ХП у нее ушла далеко в оранжевую зону. С ее убийственными ударами это нам не поможет, но все же, все же... Пофиг! Каменную кожу на Коляна и Феню! Колян у нас самый толстый, а с защитой от кожи нашего кланового флага, может, и переживет один удар. А Феня, уже мчащемуся на врага, со своим ножиком наперевес... Лишние пять секунд на раздумье пока длится окаменение, не помешают. «Стену огня прямо перед ней!» «Нет, клетку строй вокруг нее!» «Половинчик, а то ее!» Огненная стена взметнулась прямо на горе трупов, бросая оранжевые блики на лоснящуюся морду монстра. Вторая стена, третья, четвертая. А в завершение в ту же сторону полетел фаерболл. Резко пригнувшись, наместница пропустила огненный мяч над собой, а затем, шагнув прямо сквозь огонь по расползающейся куче трупов, стала спускаться вниз. «Стена! Ещё стена!» Огненные стены вставали прямо перед тварью, но она шла сквозь них, словно не замечая. С искалеченных челюстей тёк целый ручеёк кислотной слюны. Длинный хвост разрезал воздух и высекал искры из камней. «Да где там колян?» а Колян застыл не в силах пошевелиться. «Точно! Ментальная аура, заставляющая кровь легенеть в жилах. У нас с пофигом иммунитет к ней, благодаря вещичкам, да и то потоки феромонов вгоняли сознание в ступор». Я призвал ледяного гобота по ноге спускающейся твари и бросился к Коляну, стянул с него одно из на интеллект и нацепил защитное от ментальной магии. Колян сразу ожил и, отставив меня в сторону, бросился на врага. а я, скованный ужасом, остался стоять на месте. Тем временем паладин не терял времени даром. Во-первых, над его головой вдруг вспыхнула вспышка света. Для нас он показался мягким. Зверь же взвыл дурным голосом, скребя единственной лапой последний же оставшийся глаз. Колян тем временем перепрыгнул метнувшийся к нему хвост и вдарил топором по сухожилию на поврежденной ноге. Сразу же вновь разорвал дистанцию и окутал себя защитными аурами. Затем по пещере разнёсся вопль пернатого будильника, и Колян начал разворачивать привлечённую тварь раненым боком к нам. «Пофиг!» — я кое-как рожал челюсти. «Диски! Каменные! По ноге!» Не успел я договорить, как пальцы на руках мага заплелись в косички, и в покалеченную ногу твари ударило пять каменных дисков. Нога подломилась, и наместница с грохотом повалилась на пол. Не успел я договорить, как маг завопил дурным голосом. «Мне пожрать не помешало!» «Да ёшкин кот! Что с моими сокланами не так?» Но сомневался я зря. Оказалось, это кодовая фраза, вызывающая не боевое заклинание «зерно в муку». Примерно в метре от пола воздух замерцал и преобразовался в два весело крутящихся каменных жерного. Примерно с прикроватную тумбочку размером. Они на миг зависли в воздухе, а затем свалились на больную ногу туари Не успела та проклясть дурного мага на своем наместничьем, как пальцы на руках пофига заплетились в косички, и в покалеченную ногу ударила еще четыре каменных диска. Нога вновь подломилась, и наместница вновь оказалась на полу. Тот как раз подоспел наш неспешный половинчик. Как-то утвердившись на покалеченном торсе, он силой опустил оба кулака на тело врага. Та тут же плюнула в ответ, и одна из рук голема начала крошиться. Но его это не остановило, и руки продолжали подниматься и опускаться вниз с ритмичностью метронома, уверенно вгоняя уровень жизни монстра в красный диапазон. Все же это не наши комариные укусы. Билось два равноуровневых бойца. От дятла в толку в бою не было. Пара клевков по неподатливой броне, и они чуть не остались без клювов. Кислота разъедала все. Магия немного помогала. Пофиг стоял огненными стенами весь пол. накрыв ими и зверя, и малочувствительного к огню голема. Зелия маны исчезали в его глотке, как пиво в желудке неделю странствовавшего в пустыне алкаша. Из бушующего пламени несколько раз вылетал кончик вражьего хвоста, на котором висел призванный мной жук, скрабей. Кроме этого, были видны лишь две темные тени, ведущие свою борьбу в бушующем пламени. то даже влетели каменные диски, каждый раз роняя пытающегося подняться противника. После очередного падения наместница уже не поднялась. Поздравляем! Вы убили наместницу королевы ползунов. Уровень 250. получено опыта. 1 миллион 322 тысячи 555. Получена награда. Плюс 3 свободных очка характеристик. Получена награда. Плюс 2 свободных очка характеристик для всех членов клана. Огонь потух. Обессиленный пофиг плюхнулся на пол. Я охотно к нему присоединился. Мы смотрели на багровеющую в темноте груду Голема, возлежащую на дымящейся тушиной местнице. Пока полня остынет, туда будет не подойти. Ну и ладно, у нас есть чем пока заняться. Сотня зараженных трупов вот-вот может разродиться новыми кошмарными тварями тьмы. Этого мы точно не переживем. Давайте встаем. Надо с этой кучей разобраться. Только чур без магии. Во-первых, ты, наверное, половину эликов на ману выглотал. А вторых я не вынесу, если запах паленого усилится еще хоть на чуть-чуть. Дальше пошла кровавая мясницкая работа. Колян, как самый сильный, стаскивал с кучи трупы и тащил их к нам. Мы разделывали их на несколько частей, время от времени орошая землю содержимым взбунтовавшегося желудка. Сколько часов мы провели за этим занятием, я не знаю. Если мне еще раз выпадет такая работенка, то я лучше все-таки помру. Был во всем этом ужасе и приятный момент. Опыт с неродившихся тварей шел как с нормальных и здоровых. Несколько раз из бездвижных тел вырывались почти созревшие и преобразованные твари, но в первые мгновения они были довольно неуклюжи, и нам втроем удавалось с ними справляться. В итоге мы все подняли еще по два уровня, а я почти взял третий. К тому времени, когда мы закончили, пол уже остыл, и голем подполз к нам, помогая добивать тварей. Но вот дело сделано, и осталось самое приятное — подобрать лут. «Поздравляем! Вы развеяли труп наместницы Данные о ней занесены в вашу книгу призыва. Получено золото 7800. Головная пластина наместницы Класс редкий. Полутораметровой длины хрень, видимо, при жизни защищавшая черепок твари. Штука была похожа на панцире жуков-скоробеев, что мы использовали для щитов. Только поуже и поглубже». Латные перчатки из панциря королевы прородительницы Класс уникальный. Неопознано. Обалденной красоты из синечерной латные перчатки. Жаль, ни на кого из нас они не влезли. Ошейник фаворита. Класс уникальный. Неопознано. Такой же черный материал просто гладкий, блестящий ошейник. Его никто почему-то даже пробовать примерять не стал. Кинжал из панциря королевы-прародительницы. Класс уникальный. Неопознано. невероятная вещь явно из мастерской того же мастера что и другие вещи в наши руки он не лег но от Феня спокойно повертел его признал что ищится ничего так и что он так и быть заберет ее себе феромоны наместницы алхимический ингредиент класс уникальный желтая дурно пахнущая соплеобразная хрень медленно стекающая с моих рук запихнул их в баночку из под зеленй поплотнее закрыл и зашвырнул в сумку Разбираться с этим будем позже. На этом все. Но выдвинуться дальше сразу не удалось. Измученный недосыпанием организм мага не выдержал, и он отключился. Пришлось привязать его к спине половинчика, хотя тот и сам выглядел не очень. Весь покрытый сажей, да еще и с одной крошащейся рукой, той, в которую попала кислота на местнице. Она уже стала в два раза тоньше другой, и с нее все еще продолжал осыпаться песок и мелкие камешки. да «Что-то мне начинает казаться, что лёгкой прогулки у нас не получится». «Что-то надо менять», — в тон моим мыслям высказался Колян. «Если мы продолжим плестись в хвосте, то вместо того, чтобы командовать здешними стражами, только и будем, что в одиночестве сражаться с ордами преобразованных монстров». «Знаю, но что можно с этим поделать, не представляю. К сожалению, я тактик, а не стратег. У меня неплохо получается выбираться из задницы, в которую я сам же и влез». но что-то планировать наперёд у меня плохо получается. — Надо учиться. Ты ж всё же лидер клана. — Ага, я лидер только потому, что остальные все умнее и смогли отбрыкаться от этого поста. — Нет, во-первых, лидер тот, за кем хотят идти другие люди. Я приосанился. — Так значит, за мной хочется идти? — Конечно. Тебя каждый раз так гвиздят, что любо-дорого посмотреть. Ни за что не пропущу эти волшебные моменты. — Понятно, блин. А во-вторых? «Что во-вторых?» «Ты сказал, во-первых. Должно быть и во-вторых». «А во-вторых, лидер не тот, кто всё делает правильно, а тот, кто не боится взять на себя ответственность за других». «Ага, и пинками их повести к светлому будущему». «Часто бывает и так. Обычно человек — создание, рождённое на пару с ленью, и лень бывает старшим близнецом. Так что к светлому будущему стремится лишь под весёлыми пенделями руководителя. И это если ему ещё повезёт с ним встретиться». «Ладно, я тебя понял. Давай разложим проблему по полочкам. Мы плетёмся за принцессой и её подручными по узкому коридору, освещенному одним из трёх имеющихся в нашем распоряжении факелов, потому что наш штатный светоч сейчас в отрубе и едет на издыхающем големе. Извини, половинчик, не скрипи так сердито. Но уж больно тебе сильно досталось от наместницы. Впрочем, мы и сами еле ногами шевелим». «Ну ладно, что-то я отвлёкся». если мы каким- то чудом догоним убегающих в этом коридоре нас просто и без затеи отправят всех на перерождение а может не просто и очень невесело нашпигуют личинками и оставят тут вылупляться. меня кстати когда на месяце хотела хвостом проткнуть заодно и как инкубатор использовать хотела да только повезло мне воздушный щит спас вариант второй подземелье разобьется на несколько отнорков и мы можем выбрать не тот который выберет принцесса надежде обогнать ее а затем устроить с помощью местной стражи ей засаду. Но тут слишком много «но». Соединятся ли эти туннели потом, и выведут ли они к одному и тому же месту? Не будет ли наш путь длиннее, и не окажемся ли мы снова в хвосте процессии? Судя по всему, твари знают, куда идут, в отличие от нас. Вариант третий. Мы догоняем их в одной из местных пещер, где они как по заказу бьются со стражей. Мы потихоньку проскальзываем вперед, А оторвавшись на переличное расстояние, начинаем вербовать стражей в свою свиту. Вот только как далеко мы сможем убежать от этих тварей? «Я бы выбрал вариант четвёртый», — сказал колен «Сесть на фуникулёр и обогнать ползунов по воздуху». Он остановился и поднял факел вверх. За рассуждениями я и не заметил, как мы выбрались из узкого коридора в просторную многоуровневую штольню, а на самом верху, почти полностью скрытой темнотой, На толстенном канате висели вагончики фуникулёра. Воздушная линия брала своё начало от небольшой платформы, которой вела крутая железная лестница. Дальнейший путь по земле утопал в непроглянной тьме, и, судя по раздающимся впереди нарастающим воплям, ползуны добрались до очередного отряда стражи. Одни монстры мочат других в полной темноте. Жуть какая! Как глава клана, я принимаю решение попробовать оживить фуникулёр. и в случае успеха поехать на нем, как белые люди. И ответственным за выполнение этого мероприятия я назначаю... Дай-ка я подумаю. О, Колян, вот идеальный кандидат. Поздравляю, твои уроки не прошли даром. Вперед, светлое будущее!» «Да твоё-то мать!» Хоть ржавые, но ещё крепкие стальные ступени даже не заскрипели под его весом, и он довольно быстро скрылся за ближайшим выступом скалы. Я же остался внизу, с тревогой прислушиваясь к усилиющимся воплям, доносящимся из темноты. Это были вопли боли и предсмертные хрипы. Плохо дело. Ползуны и их правители помирали практически беззвучно. Значит, умирают не они. «Хм-хм! Послание от Коляна!» — произнесли сзади тихо. Выглянувший из-за ближайшей колонны, абрам Моисеевич не увидел в моих руках святой воды и немного осмелел, выбравшись на открытое пространство. «А, Иуда, явился? Что там у тебя?» «Колян передаёт. Надо, чтобы вы все поднялись наверх». Я с сомнением посмотрел на крутые ступени и на покалеченного половинчика. Но делать нечего. Не оставлять же соратника здесь. Подлез к нему под рассыпающуюся руку, обхватил зашироченную спину. Кряк, позвонки мои затрещали, а я почувствовал себя Гераклом, звалившим на свои плечи небесный свод. «Шаг!» «Ещё шаг!» Оручень сминается под ручищей голема. Ступени предательски скрипят и раскачиваются. «Шаг!» «Ещё шаг!» Ноги дрожат от напряжения. «Шаг!» Затем ещё один. Пот заливает глаза. Быстрый взгляд вверх и по сторонам, и хриплые проклятия. «Вуди!» «Тварь ты пернатая!» «Я сейчас пополам сломаюсь, а вы всей толпой на половинчике расселись!» «А ну, кыш!» «А то наперья для стрел всех вас пущу!» Шесть жирных дятлов споркнули со своего насеста и даже утащили с собой сука-тварь липучую, которая как-то выжила во всех передрягах и вновь путешествовала на спине голема. Стало немного легче. Шаг и ещё один. Надо было и пофига от него отвязать. Худой-то он худой, но ведь длинный, как жираф. он волочащиеся ноги за все ступени так и цепляются. Шаг, второй, третий... Пал Михалыч, поплевав на ладони, подставил свое плечо под вторую руку. Шаг, шаг, шаг. А хорошо иметь в своем распоряжении сильного внутреннего бухгалтера. Ступенька, еще одна, еще. Внутренний голос, обретя призрачную форму, вцепился в ноги пофига, облегчая нам подъем. Шаг и снова шаг. А вот и последняя ступень. Я как подкошенный валюсь на площадку. В ушах бьют барабаны. Ну и через них я слышу корянский вопрос. «Пахан, ты нахрена голема наверх припер? Я только вас с пофигом звал. Давай, спускай его обратно! Эй, ты чего, чего? Ножичек-то убери!»